Часть 34. Диссиденты. 19 июля 3-го года миссии, пятница, Большой дом и порт Тарифа. За 5 дней, что прошли после бурных событий 10-14 июля, жизнь в Аквелонии вроде бы вошла в обычную рабочую колею, но всё равно висело в воздухе ощущение то ли грандиозных перемен, то ли большой беды из-за угрозы со стороны совета клана Фейджел. Это чувство, по крайней мере, внешнее, связано не было Без спешки пообщавшись с обеими матронами через ментоскоп, верховный шаман выяснил, что ждать следующей инспекции следует не ранее, чем через 10 лет, если совет кланов решит прислать её очередную, и не позднее, чем через столетие, если визит будет плановым. Очередная миссия это очень дорого. Узнав, что возле планеты прародительницы уже ещё один корабль Agile матроны тёмных, к которым будут обращаться представители совета, начнут требовать премию за риск. которая взвинтит цену контракта в несколько раз. Больше их жмутов, чем матроны, заседающие в совете кланов, сложно представить, так что торги могут затянуться надолго. Когда за нами всё-таки прилетят, подумала матрона тёмных госпожа Азелен, то их матрона увидит, что Геон умерла естественной смертью, а не погибла в бою. Тогда мы дадим свои позывные и сообщим, что после приключившегося несчастья нашли спасение на поверхности планеты. Позывные окажутся правильными. Моя ментальная подпись, зарегистрированная в совете кланов, будет подлинной, и при отсутствии сигнатур внешнего принуждения у матроны того клана не будет оснований запрещать нашему членуку приближение к её кораблю. Подлетев к нему на малое расстояние, мы оглушим чужой клан выстрелом из бортового парализатора, после чего пристыкуемся и высадим на борт ваших воинов, чтобы те окончательно завершили дело. и вы будете действовать на нашей стороне против других тёмных эйджел, таких же, как и вы, послал ответную мысль Верховный шаман. Теперь мы, цивилизованные тёмные эйджел, являющиеся частью великого клана Аквилония, подумала на этом матрона тёмных. Поэтому наша лояльность принадлежит только вам. Что касается других тёмных эйджел, то мы хотим только, чтобы ваши воины их не убивали, а также, как и нам предложили измениться и присоединиться к вашему клану. «Мы никого не убиваем понапрасну», — подумал Сергей Петрович. «И даже полным негодяям мы пока сохранили жизнь до окончательного решения их судьбы. А другие темные Эйджил — не негодяи, а не заблудшие существа, которых мы должны победить, а потом перевоспитать в правильном ключе». «Нам этого достаточно», — подтвердила Матрона Азалиен. «Хотя лучше бы у вас все-таки был излучатель антиматерии, которым нас напугала маленькая самка Дэм. Мы понимаем, что такое военная хитрость». А потому не в обиде на этот маленький обман, ведь тогда между нами ещё не было никаких клятв и даже обещаний. Нет, товарищ Залевен, ответил Верховный шаман. Вы ошибаетесь. При помощи излучателя антиматерии или по-другому аннигилятора можно только убивать, но нельзя брать в плен. У нас говорят: сила есть, ума не надо. Тот, кто привык хвататься за абсолютное оружие, быстро глупеет. При этом великий дух вселенной желает не вашей смерти, а исправления. Ведь вы тоже его дети, которых он любит. Мы будем скорбеть по каждой Эйджел, тёмной или светлой, по каждой Гархини или даже Сипхи, которые могут стать случайными жертвами при столкновении Аквилонии с кланами Эйджел. Нам этого вполне достаточно, мысленно ответила матрона тёмных. Нам тоже, подтвердила госпожа генерал. Мы светлые тоже хотим вам помочь, только пока не знаем как. Наше искусство управления поместями вам просто не требуется. И без посторонней помощи вы справляетесь со своим хозяйством наилучшим образом. Нет, вы знаете, что должны делать, только не хотите об этом думать, мысленно усмехнулась госпожа Зариен. Когда мы разбудим нашего самца, моего сына Марида, вы светлые можете выйти за него замуж всем своим кланом и рожать для великого клана Аквилония маленьких серых эйджел. Сейчас уровень развития у моего сына не выше, чем у сипхи, но по своему умственному потенциалу Он ничуть не хуже любой из нас, так что вы сможете воспитать его самым подходящим для себя образом и иметь длительный источник генетического материала для производства дочерей, которыми вы сможете гордиться». «Да», — подтвердила Матрона Светлых, — «это тоже выход. Обычно серых рожают исключительно по принуждению, те светлые, что попали вам в плен. Но если твой сын станет нашим мужем по всем местным правилам, то в рождении нами от него дочерей смешанной расы не будет никакого стыда и позора». Мы светлые тоже вступили в великий клан Аквилония и должны соблюдать его правила и законы. А кто такие серые Иджил и почему их нет среди вас? мысленно спросил Сергей Петрович. Матрона тёмного клана сделала небольшую паузу и ответила: "Серые Иджил прирождённые инженеры и появляются на свет, когда тёмный клан оплодотворяет пленную самку светлых генетическим материалом своего самца. Такие случаи не слишком часто". Поэтому сиры доступны только очень состоятельным кланам тёмных. Обычно они встречаются на больших кораблях и в космических станциях, а ещё таким образом появляются на свет будущие корабли вроде Геон, но тогда самку можно использовать только один раз, потому что она всегда погибает при родах. Корабли таким образом мы не будем производить никогда, ответил великий шаман Петрович. А всё остальное возможно только при доброй воле Эйджелс светлого клана Зоркого Ока. и по их собственному желанию. На этом данную тему я считаю закрытой. Мы подумаем над вашими словами и предложением госпожи Азелен и доведём до вас своё решение, мысленно ответила госпожа Мирал. Сейчас я больше ничего сообщить не могу. Таким образом, охватил Шааквилонию беспокойство, было связано совсем не с Эйджл. Они ещё когда будут? А вот очередную Хаверзу посредник может подбросить в любой момент, тем более что, как утверждали местные краеведы, Викингами список возможных недружественных гостей далеко не исчерпывался. За кадром пока оставались франки, вестготы, средневековые французы и англичане, а также арабы-сарацины. Никто из перечисленных не был плох настолько, что его нельзя брать в плен, а для пленных опять же необходим казарменный фонд. Кроме того, осенью намечалась большая ярмарка, когда вдов и сирот потащат с половины Европы, а это тоже подразумевало необходимость иметь под рукой свободное жильё. И без того население Аквелонии в очень короткий срок увеличилось более чем втрое, и в ближайшее время это положение могло усугубиться. Если вопрос с продовольствием был пока решаемым, то жилищная проблема стояла крайне остро. Вся местность к западу и югу от Большого дома превратилась в одну большую стройку. Там беспощадно сводили остатки леса и размечали дополнительные строения. Запасы сухого леса зимней рубки, заготовленные для будущей верфи, таяли на глазах, И верховный шаман с ужасом думал о том, что опять придётся возводить из сырого леса дома, годные к эксплуатации на протяжении всего 2-3 сезонов. Примечание. Верховный шаман Петрович, мягко выражаясь, дует на воду. При постройке каркасных домов влажность пиломатериала не играет такого значения, как при возведении цельнодеревянных строений из бруса или бревна. Наполнитель сухой жжённый и сорцовый кирпич. Быстро забирают у досок и брусьев каркаса лишнюю воду, устанавливая внутри стены некий средний арифметический уровень влажности. Именно поэтому римские и аквитанские казармы, как ни в чём не бывало, простояли один год и ровно так же готовы простоять ещё 100 лет. Главное, чтобы не текла крыша, а всё остальное уже не так важно. Но в то же время прибывшие в Аквилонию больше тысячи сильных и здоровых мужчин придали строительным работам огромное ускорение. Для ускорения строительных работ общим решением Совета вождей на линии Аквелония-Порт-Арифа оставили только Барк, даже минимальная грузоподъемность которого в несколько раз превышала суммарные возможности остального Аквелонского флота, а все прочие команды спустили на берег, разбив на строительные бригады. Особенно этому были рады матросы Сопричника, для них это был отдых после многомесячного похода. И даже работа на стройке была не в тягость, ведь для себя строили, а не для барина. Да и местные хозяева, Сергей Петрович да Андрей Викторович, на типичных барах оказались вовсе не похожи. Простых людей не чурались и первым делом узнавали, что борацы еле как спали и нет ли среди них хворих и поколеченных. С зимовкой кораблей тоже всё переиграли, решили, что опричник будет зимовать в устье Ближнего, а вот фрегат Медуза и барк уйдут на юг, и даже не в порт Тарифу, где удобства для стоянки оказались минимальными. А в Гибралтар, где начиналась основать главный южный форпост аквилонии. Отсюда возникла задача успеть закончить разгрузку контейнеровоза до осенних холодов. Вполне решаемое с помощью челнок от тёмных и дэл. И пусть майор Лопатин по радио предупредили, мол летит к тебе такая штука. Первый визит шатла контейнеровоза вызвал настоящий фурор. Разрядил обстановку появление товарища Геева, лично знакомого и майора Лопатину и вахмистроу, то есть лейтенанта Терехова. предоев местному начальству бумагу, чего и в каком количестве необходимо в первую очередь загрузить в триумф-шатла, майор попросил открыть контейнеры с бабско-спортивным барахлом, потому что девочки должны приедется. Впрочем, лично к этим контейнерам Евгений Агеев своих будущих жён сопровождать не стал, перепоручив эту миссию прибывшим этим же рейсом леди Леле, считавшейся в Аквелонии законодательницей дамских мод и эталоном хорошего вкуса. Тёмные эйджо клана и гломрака должны выглядеть вполне по-человечески, и в то же время не как вульгарные деревенские простушки с тугой пачкой денег, дорвавшиеся до московского гума. Со своей стороны, госпожа Залеен и её дочери высоко оценили тот факт, что обучать их тому, как должна выглядеть уважающая себя самка цивилизованных гумансов, взялась одна из самых высокостатусных матронов Японии. Пока бывшие гребцы таскали в шаттл большие картонные коробки с лекарствами, ящики с патронами и оружием, Ляля -ля подобрала для темных эйджил все самое необходимое, от нижнего белья и плетенных босоножек до верхней одежды, совершив еще одно преображение. Туда уходили три первобытных женщины темно-эйджиловского происхождения, а обратно вернулись кубинские волейболистки-баскетболистки, с ног до головы одетые во все темно-синее, облегающие шорты-борцовки, такие же футболки и ветровки с темно-синими спортивными сумками через плечо. Никакого сравнения с теми голыми и грязными существами, что сдались на милость победителей всего трое суток назад. И только белье Ляля -ля им подобрала белое, но его сможет увидеть лишь их будущий муж, вопрос с которым был уже решен. Несколько последних рейсов их командир совершил на месте второго пилота, и Динал Ас регулярно передавала ему мысленное управление челноком. «Мы красивые?» — спросила госпожа Азелен, оборачиваясь перед майора Магеевым, "Мать, мои дети шичат на подёме. Вывели крепные", ответил тот. "А ещё вы у меня умные и умелые". "Мы уже сорешили, Евгений", тихо сказала матрона. "Когда мы вернёмся в Аквелонию, то все вместе отправимся к слуге великого духа, чтобы тот произвёл соответствующий обряд, а потом пойдём в нашу комнату в общежитии и будем брать у тебя генетический материал обычным для гумансов способом. Мы одна душа, а теперь должны стать одним телом". Для нас это будет в первый раз, так что мы рассчитываем только на тебя. Майор немного подумал и ответил: "Я согласен, Аза. Пусть будет так. Вы мне нравитесь, и я буду рад дать вам всё, что вы у меня просите". "А почему Аза?" спросила матрона. "Ведь моё имя Азелен. Между своими в семье у нас хумансов приняты короткие и ласкательные имена", ответил майор. "Вы для меня Аза, Дина и тени, а я для вас Женя". Хорошо, Женя. Мы запомним этот правильный обычай, но при этом надеемся, что ты будешь ласкать нас не только именами, ответила госпожа Залион. А сейчас в путь. Погрузка закончена, и наши дела сами себя не сделают. Вернувшись в Аквилонию, команда челнока сдала груз, потом посетила Падре Boniface. Тот осмотрел новый облик тёмных эйджул и удовлетворённо кивнул. заявил, что не может повязать их узами гименея прямо сейчас, ибо для этого требуется обстановка общего праздника, чтобы обряд и можно было объявить во всеуслышание. При этом он ценит их намерение связать свою жизнь друг с другом и понимает нетерпение, а потому просит подождать хотя бы до обеда, когда этот обряд можно будет провести при большом скоплении народа. Совет вам до да, любовь, плодитесь и размножайтесь. После церемонии бракосочетания, хорошенько повеселившись, то есть покушав Все четверо удалились в комнату, выделенную для проживания тёмным эйджем, где досыта наелись сладкого десерта, после чего заснули мёртвым сном до следующего утра, даже не выходя к ужину. А на следующий день челнок снова отправился к порту Рифе, где занялся перетаскиванием контейнеров на внешней силовой подвеске. При этом, чтобы не уставать, динал ас, тнил ас и майор агеев каждый раз менялись главным пилотским линком. К тому моменту, когда барк встал на якоре на удалении 100 метров от берега, к перегрузке на его борт было готово уже доброе сотня контейнеров из первой очередного списка. И, кстати, там на берегу Гибралтарского пролива снова встретились майор Бояренцев и майор Агеев. И первый из них сильно удивился, увидев приятеля в компании трёх особ, сильно напоминающих богатых иностранных туристов африканского происхождения. Ничего общего с тремя дикими темными Эйджел, какими он их запомнил по первой встрече, в этих домах сейчас не было. — Это мои жены, Аза, Дина и Тени, — не моргнув глазом, заявил Евгений Агеев. — Как видишь, я последовал твоей рекомендации жениться и весьма доволен этим обстоятельством. — Мы тоже очень рады, что у нас теперь есть такой муж, — сказала госпожа Азалиен, она же Аза. — Теперь мы совсем другие, чем были ранее. Хотим быть красивыми, чтобы нравиться своему мужу, Мы любим и любимы, и это делает нас добрее». И только после этого заявления майор Бояринцев присмотрелся к иностранкам. Наконец опознал в них уже известных ему темных эйджел, попутно удивившись столь быстрым внутренним изменениям. А Ларчик открывался просто. Когда Дэм коллективно обучала клан и гламара к русскому языку, она попутно передала рецепиенткам свое чисто дэмское отношение к собственному телу и его красоте. Именно дэмские дамы, совершившие сакстуры по остальным мирам, оставили о себе воспоминания в людской памяти как о сукубах, демонах женского обольщения, перед которым не может устоять ни один мужчина. Маленькая рогатая хвостатая вполне обоснованно считала, что менять внутренние мира ощущения тёмных эйджел следует самым радикальным образом, если раньше они вообще не обращали внимания на свою внешность и её привлекательность для противоположного пола. <td>Теперь всё должно стать наоборот, иначе мол эта задача не решается. Кстати, после прибытия барка в Порто-Рифо в транспортной операции снова возник затык. Выяснилось, что перевозка грузов на гребных шлюпках даже через такое небольшое водное пространство представляет собой ужасную мороку в темпе в час по чайной ложке. Для ускорения погрузки всего необходимого требовалось нечто вроде причала, хотя бы наплавного. Тогда шатало, отвёз в Ахилонию майора Кага было патина.</td> И будущего лейтенанта юстиции Кареметова обратно доставил всех восьмерых горхинь вместе с их инструментами и задачей соорудить тот самый наплавной причал из освобождённых от содержимого контейнеров. Срок исполнения надо было ещё вчера. И тут выяснилось, что имея в руках свои инструменты с металлом, горхини могут делать всё без использования болгарок и автогена, резать ровно по ниточке и бесходным способом, проводить диффузионную сварку в стык, так что не видно шва. гнуть его как пластилин и также распрямлять гофр в плоский лист. В результате контейнеры превращались в пантоны метровой толщины, а челнок доставлял их к концу постоянно удлиняющейся цепочки. При этом ещё до получения этого задания Дэм успела инициализировать мускулистого великанша русским языком. В качестве донора, взяв под поручик Акотова, мол, надо Евгений Николаевич, надо Впрочем, даже после этого гарфини остались все теми же хмурыми, неразговорчивыми существами, предпочитающими общаться только в своём тесном кругу, потому что им дам передала только знание языка и ничего более. Ещё не хватало, чтобы эти живые дамкраты со средним техническим образованием на прополою начали бегать за мужиками. Тем временем в Аквелонии майор Лопатин и лейтенант Вестицы и Кареметов звания присвоено сразу по прибытии. Знакомились с обстоятельствами дела хунты джентльменов. Точнее, товарищ Лопатин в первую очередь знакомился с самой Аквелонией, где он волею судей оказался впервые. Большое количество народа и бурная, вполне осмысленная кипучая деятельность по всем направлениям произвели на кадрового чекиста благоприятное впечатление. Ну что же, товарищ Грубин, теперь будем знакомы лично. Пожалуй, он руку в верховному шаману. Товарищ Петров много мне о вас рассказывал. Как я вижу, жизнь у вас буквально бурлит. Как тут не забурлить, если в любой момент ждёшь свыше какого-нибудь подвоха, ответил тот. Но у вас мы позволили не поэтому. У нас есть кому крепить оборону и повышать бдительность. Вместе с пароходом City of Glasgow нам досталась компания людей, которые решили, что раз в этом мире нет никакой власти, а у них в руках револьверы, то значит, они и есть власть, которой можно всё. Эта банда объявила всех прочих пассажиров своими рабами. и намеревалось построить тут тиранию самого омерзительного рабовладельческого толка. От вас требуется провести по этому делу следствие, допросить всех участников, соучастников и пособников хунты, а также потерпевших и дать нам обвинительный материал для открытого судебного процесса. Мы должны точно знать, кому там следует отрубить голову, потому что эти люди опасные и неисправимы, кого необходимо изгнать в дикую местность голыми и босыми, а кто может быть исправлен тяжёлым физическим трудом. Души спасительными проповедями отца Банифация. Немного подумав, майор Лопатин ответил: чтобы провести такую работу с несколькими десятками подследственных, мне одному без штата опытных сотрудников понадобится от года до нескольких лет. У нас нет ни нескольких лет, ни одного года, ни даже пары месяцев, ответил Сергей Петрович. Зато имеется инопланетный технический прибор под названием Ментоскоп, который до предела упростит вам работу. При общении через эту штуку невозможно лгать и изворачиваться, поэтому полученная вами информация будет истинной в последней инстанции. И вообще, наше государство выросло уже до таких размеров и достигло такого внутреннего разнообразия, что без человека вашей профессии ему уже не обойтись. Мало ли какие могут быть случаи, от банальной уголовщины до попыток заговоров с целью переделать тут всё на более привычный лад с сильными господами и бесправным простонародием. Я вас понял, товарищ Грубин, ответил майор югоровской государственной безопасности. Я могу вас заверить, что на новом посту приложу все возможные силы к сохранению существующего государственного порядка аквелонии, ибо оно нравится мне больше многих иных вариантов. Но скажите, как быть с моим командованием на форпосте порта Рифа? Там вас сменит товарищ Петров, показавший способность к руководству как раз такими удалёнными структурами, сказал верховный шаман Петрович. С предыдущим подобным заданием он справился просто отлично. Товарищ Голованов на барке вполне освоился и в дальнейшем может командировать самостоятельно. Огорчены будут только его жёны, которые не видели своего супруга 2 месяца. И вот он опять ускакал от них на неопределённое время. А вы отправьте семью товарища Петрова в Порт-Тарифу, вроде бы как на отдых, посоветовал майор Лопатин. Климат там вполне курортный, много солнца, тёплое море, пальмы и вполне не дурственный песчаный пляж. Купаться можно хоть днём, хоть ночью при свете луны? А акулы? спросил Сергей Петрович. Серёга, то есть товарищ Петров, рассказывал, что они следовали за их кораблями как собачки в надежде, что можно будет сожрать того, кто случайно упадёт за борт. Так что купаться в местном море совершенно противопоказано. Там в нашем мире тоже были акулы, хмыкнул майор Лопатин. Как и приборы для их отпугивания? В команде Дмитрия Аналма голоса, такое оборудование безнадежности. Ну вот на Кубе, для которой предназначалась большая часть нашего груза, подобные устройства крайне востребованы. Каждый городской или частный пляж там должны иметь действующую защиту от окол, а иначе отберут лицензию, да ещё и влепят огромный штраф. Мы установили несколько таких устройств, подключив их к сборным ветрогенераторам, и теперь внутренняя часть бухты вполне безопасна для купания. Ну что же, товарищ Лопатин, спасибо за идею. Председатель Верховного совета Аквилонии, пожал мою руку. Поездка на курорт тоже неплохой способ поощрения за успехи в труде и боевой подготовке. Пожалуй, мы можем себе позволить один пассажирский рейс шаттла в день до Порт-Арифы и обратно. Так что семья товарища Петрова поедет в Порт-Арифу не на отдых, а как бригада, управляющая туристическим кемпингом. Думаю, что такое учреждение просуществует у нас до осени. А там будет видно, возобновлять ли его на следующий год. Во время своего последнего краткосрочного пребывания в Аквилонии команда членака получила наконец свои суконные мундиры и с гордостью продемонстрировала их как своему мужу, так и прочим свидетелям этого события. Для субтропического климата Портарифы они были слишком тёплыми даже для Эйджел, но для Аквилонии подходили наилучшим образом. Даже летом там бывают довольно прохладные дни, когда теплолюбивые существа начинают стучать зубами. Кстати, дамский портной Эдгар Ривар, потомок прижившихся в Шотландии беглецов от Великой Французской революции, ничуть не удивился, увидев в мастерской швейные машинки с ножным приводом, ибо точно такие же изделия мистера Зингера поступили в продажу еще за три года до гибели СТО в Глазго. Быстро и качественно исполнив первый заказ, он рассчитывал на дальнейшую карьеру, ибо в обществе, состоящем преимущественно из женщин, инстинктивно тянущихся к красоте, Данские портные без работы не останется. 26 июля третьего года Мессии, пятница, поздний вечер, порт Тарифа. Барк простоял под погрузкой до 26 числа. Первые 5 дней грузы доставлялись к его борту в гребных баркасах, а оставшиеся 2 дня до этого использовался достроенный наплавной причал. Первым рейсом в Аквелонию отправили оружие, боеприпасы и медикаменты. Всё сразу. Остальные грузы перевозили понемногу, или на пробу, или по запросу. Всё самое габаритное и массивное пока оставалось на берегу, ибо ни в лодках, ни на руках по причалу доставить эти грузы на корабль не было никакой возможности. Впрочем, и без того труд во время погрузки был адским, от темно на темно, из-за чего Сергей младший, окончательно вступивший в права коменданта, объявил трёхдневный праздник сабантуй. Туда и обратно с учётом разгрузки в Аквелонии Борку предстояло идти недели 3, так что теперь не было необходимости в слишком бурной суете. Кроме того, бывших гребцов обрадовали тем, что со следующим рейсом придёт ротация, и нынешняя смена отправится к цивилизации. Что касается гусар, то они останутся здесь до самого конца функционирования форпоста, или, по крайней мере, до тех пор, пока не отпадёт необходимость контролировать территорию между контейнеровозом и пунктом погрузки, что удобнее всего делать именно при помощи конных патрулей. Пока встречи, тем более стычек, с местным неандертальским населением еще не было, но это ничего не значило. Чем дольше аквелонцы находятся в Порт-Арифе, тем сильнее возрастает вероятность такого происшествия. Отдыхала и команда челнока. В предыдущие дни и темные Эйджил, и их супруг, уставали так, что у них просто не оставалось сил на обмен генетическим материалом. Но теперь, когда полеты закончились, после обеда они устроили себе праздник плоти. Большая палатка на берегу, рядом с шатлом, жареные на углях свежие мясо и рыба. Вкушая хорошую еду, тёмный Эйджел испытывает почти сексуальное наслаждение. Купание в тёплом море на закате или при свете луны, последующая общесемейная любовь, после чего всё начиналось сначала. Сергей Марша и со своим большим семейством расположился по соседству с командой Челнака. 10 жён, из них трёмных, умиротворённая и счастливая Дэмка-Дэм, шестеро малышей романо, который недавно научился ходить, полтора года, остальным детям от 9 до 11 месяцев, глядя на эту ползающую, гуляющую и разговаривающую на своём птичьем языке разноцветную малышню, всегда под присмотром как минимум одной из мам, тёмные ангел начинали слышать зов материнства. У нас тоже скоро будут детёныши, я это чувствую, поглаживая себя по всполаму животу на языке эйджел, мечтательно произнесла младшая дочь матроны Тэнил Ас. В системе кланов Эйджел все дочери матроны, кроме самой старшей, находятся в абсолютно непроходной позиции с точки зрения размножения. Очередь до них может дойти только в случае какого-нибудь катастрофического развития событий или когда старшая дочь после смерти матери сама откажется от роли матроны из-за отсутствия соответствующих талантов. Места на кораблях ограничены, а как и пищевой ресурс. И чрезмерное размножение может привести бедный клан Тёмных к катастрофе. Да, это так. подтвердила старшая дочь Динал Ас. Детёныши будут. Но сейчас я думаю, что если в нашей семье не будет самок хумансов, то она окажется неполной и несовершенной. А иначе кто будет сидеть с нашими малышами и хлопотать по хозяйству, когда мы с Евгением будем летать туда-сюда. Я знаю, что ещё до нашего прилёта, сказала госпожа Зэлен, некоторые самки местных хумансов делали нашему мужу предложение стать его кланом, но он тогда отказался. потому что считал их слишком молодыми. Мы должны встретиться с ними и переговорить через ментальную систему шелнака. Если они выдержат это испытание, то я сама буду предлагать Евгению принять их в наш клан, как и положено по местным установлениям. И вряд ли он мне откажет. А если старые претендентки окажутся негодными, то мы поищем себе других. Я тоже кое-что знаю, мама. После некоторой паузы промолвила Этельн Уас. Со старыми претендентками ты можешь даже не пытаться. Они, в общем, неплохие самки, но нашему клану не подойдут. Нам нужны те, что способны отправиться за горизонт, что могут прямо смотреть в лицо опасности и биться с ней до последнего вздоха, пока великое ничто не заберёт их себе. Ведь наши детёныши будут и их детёнышами тоже. И я имею в виду похожих на нас самк темнокожего народа, что ведёт водный образ жизни, рождает, и умирает в своих лодках. как мы рождаемся и умираем в своих кораблях. Быть может, их далекие предки были и нашими предками. Подобное надо складывать к подобному, мама. И в данном случае эта истина будет как нельзя кстати». «Ты у меня умная дочь и дала хороший совет», сказала госпожа Азалиен после непродолжительного размышления. «Поэтому мы так и поступим. Будем искать новых самок в наш смешанный клан среди тех, кто близок к нам и внешне, и по состоянию души». «Так, девушки». с шутливой настороженностью произнёс Евгений Агеев. О чём это вы шепчетесь, втайне от мужа на своём эйджеловском языке? Мы говорим, что у нас в скором времени будут детёныши, а ещё, что наш смешанный клан нужно дополнить правильными самками хумансов. Не моргнув глазом, ответила тёмная матрона. Наши детёныши должны будут расти вместе с родными им по крови детёнышами хумансов, и мы и дочери с этим согласны. Я сама подберу кандидаток с родственными нам душами. а потом представлю тебе их на одобрение. Можешь не беспокоиться, тебе они подойдут по всем параметрам». «Ну вот», — хмыкнул майор Агеев, — «без меня меня женили, ну или собираются женить». Впрочем, такой обычай, когда старшая жена подбирает в семью новых кандидаток, в Аквелонии действительно имеется, спорить не буду. Поэтому тот, кто тут завел себе хотя бы одну жену, должен приготовиться к появлению гарема. Большая семья Женя. продолжала убеждать госпожа это не роскошь, а средство достижения комфорта. Мы, тёмные инджилы с точки зрения хумансов, очень плохие хозяйки, и в то же время дом, который нам, конечно же, построят, надо будет содержать в полном порядке, а наших детёнышей вовремя кормить, поить и воспитывать, чтобы они выросли цивилизованными самками, а не космическими дикарями. Ладно, Аза, я с тобой не спорю, махнул рукой Евгений Агей. Давайте еще по разу искупаемся и пойдем спать, поздно уже. Вон, соседи уже угомонились, значит и нам пора. Завтра будет новый день. 27 июля третьего года Мессии. Суббота, утро, порт Тарифа, Аквелония. А утром от контейнеровоза прискакал Лейб Гусар. Он привез майору Агееву радиограмму с указанием немедленно прибыть в Аквелонию, ради с которой поймал обрывок радиограммы, скорее всего, отправленной с борта пропавшего самолета Сигизмунда Ливаневского. Никаких координат, только позывные и сообщения совершили посадку. Конечно, Челноку было безразлично, из какой точки вылетать в спасательную экспедицию. Но Сергей Петрович и Андрей Викторович, помня, что 1937 год был не самым приятным в нашей истории, беспокоились о безопасности команды Челнока. Мало ли что придет в головы вооруженным советским военолетом при виде темных Эйджелл. Поэтому, дабы избежать негативных нюансов, в аквелонии на борт челнока следовало принять капитана Гаврилова и одно отделение советской морской пехоты. В присутствии этих угрюмых оружных парней даже самые ярые ортодоксы, с пьяной у рта отребававшие крови врагов народа, будут вести себя в рамках приличия. Примечание. Был за Ливаневским такой грешок. В 1935 году после неудачи перелёта на самолёте Ант-25 по маршруту Москва-Северный полюс-Сан-Франциско, он на совещании у Сталина официально заявил, что Туполев вредитель и сознательно делает плохие самолёты. А причина аварии была проста. Техники налили в маслоблок лишнего масла, в полёте оно вспенилось и потекло в кабину пилотов. Левановский и в выводах комиссии знал, но всё равно обвинил в своей неудаче Туполева. Задача спасательной команды найти и спасти экипаж потерявшегося и притерпевшего заброс самолёта ДБА. А что с этими людьми станет потом, будут решать уже в Аквилонии. Но как мы их будем искать? спросил мой Юрагиев, когда шаттл снова взмыл в небо с площадки у старой пристани. Ведь Арктика это чертовски большое пространство. Их найдёт наш психосканер, ответила госпожа Азелен. Местные дикие гуманцы ещё не распространились на те очень холодные края. Поэтому любая разумная мыслительная деятельность на пустом пространстве будет выглядеть как сигнал светового маяка в полной темноте. Так и получилось. Выйдя на антигравитаторах на высоту низкой орбиты, команда членака получила обзор по 1.500 км во все стороны. На фоне молочно-белых ледниковых полей в восточной части Арктики самой заметной деталью планетарного пейзажа было лежащее прямо по курсу ярко-зелёное пятно Беренгии. где в это время заканчивался полярный день. Примечание. В ледниковые времена при отсутствии истекающего из северного ледовитого океана холодного камчатского течения, тёплое экваториальное течение Куросива подходило к самым берегам Берингии, подогревая этот полярный оазис до средних европейских температур. Северная часть сухопутной перемычки между Чукоткой и Аляской была ещё довольно ярко освещена. А вот на серповидный Алюдский полуостров уже легла тень вечерних сумерек. Если в Аквелонии, лежащей почти на меридиане Гринвича, в это время было позднее утро, то на месте бывшего Берингова пролива стоял, соответственно, поздний вечер. Если и начинать поиски пропавшего экипажа, то именно из-за этого района, прови его генерального курса. Госпожа Азелен подключилась к психосканеру и через некоторое время сказала: "Они там, я их слышу, маленькая группа". «Больше трех особей, но меньше десяти. И вокруг больше никого на тысячи ваших километров. Это точно они, больше некому. Снижаемся». Динал Ас пошла на снижение, а Матрона Тактик подправляла ее курс. С высоты трех километров ярко-красный силуэт четырехмоторного самолета хорошо выделялся на фоне зеленеющей литней тундра степи. Очевидно, кроме отказа крайнего правого двигателя, в полете возникли еще какие-то неисправности – поэтому ДБА приземлился к километрах в двухстах от береговой линии, примерно на широте острова Врангеля. Ровная, почти как стол тундра степь, благоприятствовала успешной посадке, хотя при ближайшем рассмотрении стало понятно, что не все прошло так гладко, как хотелось бы. Видимо, в конце пробега левое колесо угодило в промоину, и теперь самолет стоял с перекосом на подломившееся крыло, из-за чего летать эта стальная птица уже не будет ни при каких обстоятельствах. Они недалеко от места посадки послышне большое стадо мамонтов, так что экипаж товарища Леванёвского уже наверняка осведомлён о том, что его занесло куда-то не туда. Мамонтов товарищи советские военнолёты, разумеется, заметили и успели по этому поводу немало удивиться. А ещё познакомиться с ними приходила дикая полосатая кошка, покрупнее ягуара, помельче тигра, и отбиться от неё получилось только с помощью Мосинского карабина. входящего в комплексное нарежение на случай такой вот вынужденной посадки в дикой местности. И вот ещё одно явление природы. В небе над разбившимся самолётом с надписью СССР N209, игнорируя законы гравитации, бесшумно кружит похожее на рыбу ската ЭДК, здоровая штука чёрного цвета, без опознавательных знаков. Жуть такая, что даже у бывалых людей волосы встают дыбом под шлемофоном. Сначала мамонты, потом этот Югуаро Тигр А теперь еще и уэлсовские марсиане прилетели на огонек. Покружив в воздухе минут пятнадцать, марсианский аппарат, видимо, увидев все, что ему было интересно, почти вертикально пошел на посадку рядом с потерпевшим крушением самолетом. И вот тут-то герои-пилоты-полярники напряглись по-настоящему, не понимая, что им делать дальше. Бежать, сломя голову, отстреливаться из стабильных ТТ до последнего патрона или не делать вообще ничего». Мы надеяются, что намерения у прибывших вполне мирные, помочь и спасти, а не убить и съесть. И вот, когда из презимлевшигося ската размерами оказавшегося ничуть не меньше ДБА, выше вооружённые люди в чёрной форме советских моряков, но почему-то в беретах, а не в касках, и со знаками различия РКК, кукушка в голове у Леоновского не выдержала из-за кукарекола. Выкрикнув: "Товарищи, это не настоящие люди, а подделка!" Он выхватил пистолет и произвел выстрел. Но пуля ушла в небеса, потому что второй пилот Николай Костанаев успел ударить своего командира под локоть. Отскочив назад, обезумевший от стресса Ливаневский при полном ошеломлении прочих членов экипажа направил свой пистолет на второго пилота. И быть бы трагедией, но Динал Ас, оторвав челнок на пару метров от грунта, узким импульсом на минимальной мощности парализовала весь экипаж ДБА. При этом морские пехотинцы, находившиеся снаружи, ощутили пробежавшее по коже морозное оцепенение. Ну, вот и поговорили, сказал капитан Гаврилов, снимая с головы берет и вытирая ладонью неожиданно вспотевшие волосы. А ну, товарищи бойцы, берём товарищей лётчиков за руки и за ноги и заносим в аппарат. А тому буйному, который начал стрелять, не забудьте связать руки, а то мало ли что, очнётся и начнёт буянить. Люди всё, веще не что Потому больше ничего не берём и взлетаем как можно скорее. Быстрее, быстрее, быстрее. И вот когда челнок, выполнив, пусть и с накладками, основную миссию по спасению экипажа товарища Леваневского, который в полёте от земли, майор Агеев вдруг сказал: "Товарищи, а почему бы нам не проверить ещё один адрес?" Примерно в то же время, когда на Дальктике бесследно пропал самолёт товарища Леваневского в центральной части Тихого океана, на том же меридиане, где мы сейчас находимся, и почти точно на экваторе таким же необъяснимым образом исчез самолёт американской женщины-лётучицы Эмилии Эрхардт. Кто его знает, быть может, эти два случая между собой как-то связаны. Тёмный энджел, услышав про женщину-лётучицу, тут же насторожили свои острые уши, а капитан Гаврилов сказал: "Если исчезновение было бесследным и концов не нашли, то это скорее всего наш случай". С товарищем Левановским мы обернулись быстро, По его же собственной глупости. Так что я тоже за то, чтобы проверить еще и этот вариант. Товарищ Азолиен, курс на юг. Суборбитальный прыжок на 7500 км занимает не больше 20 минут. Сначала ввысь, в бездонный мрак космоса, а потом оттуда-обратно, в плотные слои атмосферы. Тихий океан в эти времена, с точки зрения плотности народа-населения, так же пустынен, как и арктические просторы. И госпожа Азельен, снова включившаяся в психосканер еще на этапе спуска, без дополнительного поиска сказала. «Я ее слышу. Один человек, и больше никого на очень большом расстоянии. Ей страшно и больно, а еще ей очень хочется жить». На самом деле, прямо сейчас жизни Амелии Эрхард ничего не угрожало. Ее самолет Локхит Электро рухнул в воду, не дотянув до берега острова Хауленд каких-то 500 метров. Банально закончилось горючее. Штурман Фред Нунан получил при посадке на воду травму и утонул. Зато сама Эмили через верхний люк удалось благополучно выбраться из кабины и вплавь добраться до берега вместе с содержимым непромокаемых карманов своего пилотского комбинезона: складной швейцарский нож, коробка спичек, моток хлесткий и набор крючков на случай такой вот аварийной посадки в безлюдной местности. Вот и весь набор Робинзона Одиночки. И всё бы ничего, только тут, на этом поросшем пальмами острове, она сидит уже больше 10 дней. Амелия знает, что её обязательно должны искать. Президент Рузвельт лично следил за перелётом. На острове Хауленд специально для этого случая была построена взлётно-посадочная полоса и завезены запасы горючего. Там же самолёт ожидали журналисты и официальные лица, а поблизости дежурил сторожевой корабль американской береговой охраны и таска почти до самого последнего момента, поддерживавшись с самолетом связь. И вот после всего этого ажиотажа, связанного с кругосветным, почти одиночным перелетом отважной американской летчицы, целых десять дней вокруг не видно никаких признаков лихорадочных поисков. В небе не прилетают самолеты, а на морской глади не видно ни одного корабля. И это сводит Амелию с ума. Неужели они и забыли, и махнули на все рукой, как только перелет окончился неудачей? И этот большой парошый пальма мимостров. Его здесь просто не может быть, ведь остров Хауленд возвышался над водой всего на 10 футов, а тут из океана торчит целая подводная гора высотой не менее 300 футов. Примечание. Остров Хауленд это и есть вершина подводной горы с довольно крутыми склонами. Поэтому, несмотря на понижение уровня океана, береговая линия сдвинулась не более чем на 500 м. И вот, когда Амалия Эрхарт была уже готова сойти с ума от отчаяния, в ночном небе над злосчастным островом появилась мигающая огоньками штука, очень мало напоминающая обычный самолёт. Увидев это явление, женщина не стала прятаться под пальмами, а выбежала на узкую полоску песчаного пляжа и замахала руками в отчаянной надежде на спасение. Страх и дальше остаться в одиночестве оказался сильнее всего прочего. Без единого звука, совершив над островом круг, Неизвестный аппарат опустился на землю в десятки шагов от потерпевшей крушения, также бесшумно раскрылся кормовый люк, и из открывшегося слабоосвещенного проема ее жестами позывали к себе люди европейской внешности, одетые во вполне европейские одежды. Сломя голову, женщина побежала на этот зов и, оказавшись внутри, остановилась в недоумении. Полутемное помещение, освещенное тусклыми темно-красными лампами, вооруженные люди в военной форме неизвестного образца Несколько тел в полярно-пилотской экипировке, небрежно сдвинутых к стенам, то ли трупы, то ли просто так спят, а один из них связан по рукам и ногам. Летчица оборачивается, но люк за ее спиной уже закрыт. Возможность бегства отрезана. И тут один человек, находящийся впереди, там, где должна располагаться кабина пилотов, с сильным акцентом спрашивает у нее. «Вы Амелия Эрхард?» «Да-да», — «Да -да», отвечает она, разом встрепенувшись. «Я Амелия Эрхард». Это очень хорошо, отвечал тот человек совершенно спокойным тоном, потому что мы как раз прилетели за вами. Расслабьтесь и успокойтесь. Вы среди друзей. Совсем скоро мы прибудем туда, где вам всё объяснят. На самом деле, это не такой простой разговор, чтобы вести его здесь и сейчас. Амелия поджала губы и провела рукой по растрёпанной шевелюре коротких волос. А эти, спросила она с оттенком тревоги, указывая на бесчувственные тела на полу, они тоже ваши друзья? Они тоже наши друзья, ободряюще кивнул ответил я собеседник. Просто один из них так испугался вида чулкака, что начал стрелять в наших солдат, и тогда Дина их всех немножечко парализовала. Я же говорил вам, что всё тут не так просто, как кажется на первый взгляд. Кстати, позвольте представиться. Я майор военно-воздушных сил Народной Республики Аквилония Евгений Агеев. Ну хорошо, мистер Агеев, будем считать, что я ваша пленница. Устало вздохнула летчица и потерла лоб, на секунду прикрыв глаза. «Надеюсь, что ничего более худшего, чем это коварное похищение, со мной больше не произойдет». В этот момент ее взяли за руку и усадили рядом с майором, а еще через мгновение она ощутила, что в ее руку вкладывают теплый шаровидный предмет. «Вы не изменница, а гостья, пусть и немного недобровольная», мысленно произнес майор Агеев, и Эмилия поняла это без перевода. Впрочем, в этом мире, за исключением основателей, Вообще не бывает добровольных гостей, потому что никто и никогда не попадает сюда по своему личному желанию. Вы не с Эрхард, но в этом я убедился на собственном опыте. Почти все, кого вы встретите в ближайшее время в своих нырах, погибали ужасной безвременной смертью, и только воля того, кого тут зовут Всемогущим посредником, дала нам всем шанс прожить в Аквилонии ещё одну, вторую жизнь. Поэтому постарайтесь не думать о своём прошлом. И сосредоточьтесь на том, что вы сможете сделать в новом для себя будущем.